«Торжественный ужин у завоевателя Тойлы Леомурика или охоту на птицу Кульёх, на мой выбор. Представляешь?» «А, ну если у Малды появился шанс устроить у себя во дворце Арварохский павильон, какая разница, как сколько ног и клыков у его добровольной помощницы, вот уж действительно?» «Они все из-за тебя с ума сходили». заметил дремаронда неохотно оторвавшись от очередной толстой книги с совершенно невоспроизводимым названием из 15 слов не знали чем себя занять хотя лично я не понимаю что такого ужасного в том что человек долго спит собака восхищенно просвистел у меня на духом призрак собака разговаривает правда ты не врал и еще книжку читает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 Макс Фрай. Сновидение ехал Слишком много кошмаров. Данная аудиокнига создана в рамках движения «Аудиокнига своими руками». Текст читал Авор.